«Не повезло тебе с лодкой, Олежка!» — развела руками Роксолана. «Видно, не судьба, а?» «Судьба у нас пока общая, красавица!» — задумчиво почесал нос ведун. «Так что рано радуешься!» «А ты, друг мой!» — хлопнул его по плечу купец. «Но уже сказывай! Ты-то как из-под ножа колдовского ушел!» «На север, за горы», — кратко объяснил Середин. «Через Булгар на Русь вернуться хотел, да не пропустили». «А разве это ответ?» — ведун Олег. Чуть ли не обиделся любовод. «Ушел, да не пустили. А куда Урсулу спрятал, от чего не сказываешь?» «Цела она, али сгинула?» «Под кель красавица сия, что глазами, как страсть колдовская» а душою воительница, как богиня Свенская. Вот керь у тебя сила, ратная столь великая. «Взял я в Булгарии где-то полтора стабасков добычи», — ответил Середин. «Хотел здесь продать или сменять на что-нибудь, что воинам понравится. А тут у вас, оказывается, нищета, как в Чухонских болотах. И чего мне теперь делать?» «Полтораста восков!» Как я ожидал ведун, слова добычи и торге моментально вымелись с головы новгородца все вопросы. «И треть из этой добычи моя и Олега!» Не удержавшись, похвасталась Арксалана. «Треть!» — даже привстал любовод. «Ты помнишь, побратим, о чем мы с тобой перед походом с ним уговаривались?» прибыль пополам не сталорицать олег уговор есть уговор что мое то твое вот оно счастье купеческое на глазах расцвел его друг я золото червонное вкладывал веду он же токмо мудрость свою а я ныне нищ а весь товар ему в руки пришел Старейшина Абий Султун кашлянул, зашевелился. Кочевнику не понравилось, как по-хозяйски накладывает лапу новый знакомый на добытое его нукерами добро. Чабык тоже внушительно корякнул. Олег же улыбнулся. «Чему ты радуешься, любовод? Пока что это всего лишь груз, да не товар». Он не очень интересен моим храбрым воинам. Много мороки. Возить, охранять, складывать. Отдали бы за полцены, лишь бы избавиться. Но так выходит некому. Ага. Новгородец сосредоточился, лихорадочно просчитывая варианты. Мы хотели получить золото. На всякий случай показал свое право на мнение бисултон или серебро тут же добавил в тахран булгары стало быть всему товару не обрадуются зло почесал подбородок Любоват. что скажешь александр ты же кормчий кормчий без злоди слова не имеет самокритично отозвался новгородец Но, коли ведун расплатиться, с воинами своими обязан, в дальний край собираться нельзя. Им злато ныне хочется, а не будущей осенью. — К булгарам нельзя, — повторился купец, размышляя вслух. — На восток мы с Олегом в прошлую зиму ходили, там торга не будет. Народ живет небогато, а зла не сказывал. Селения редкие. По суху добираться тяжко, рек много. А ладей у нас нет. На запад? Там торки, степняки. Пути вдоль рек Александр знал отлично. Голодьба. торговать не любят, зато грабят с радостью. Тяжко выйдет по суше прорываться. Медленно. «Отбиваться трудно. Крови много прольем». «На юге степь!» — печально подвел итог купец. «За степью Китай?» — скромно добавила Роксолана. «Вы, конечно, про него ничего...» «Китай!» — восторженно взвизгнул любовод. «Китай! А я целую твои ноги, красавица! Ну, конечно же, Китай!» Это золото, Олег, в этой стране не считанное золото, несчитанные люди, несчитанные земли. Водного пути нет, Почему купцы туда ходят немногие. Зато товары там редкостные и дорогие на изумление. В наших краях дорогие, а они о чем и не ведают. Коли там добычу общую за четверть цены раздать, да на злато тамошнего добра взять, Кружки тамошние, шелка, самоцветы и травы душистые. Коли там с торгом обернуться, то сам десять прибыток домой привести можно. — Сам десять? — завраженно переспросил бий-султан. султон. Сам двадцать. — тут же поднял ставку любовод. — Отсюда до Китая тысяча верст и не меньше, — попытался остудить пыл собеседников Олег. И всю степью. Все едино, нет в те края водного пути ведун. С нежностью обнял его любовод. А коли всяко послушаете идти, так отчего не через степь? Сам двадцать, причмокнул губами бий султун. Да хоть бы и сам десять. Наш род станет самым богатым на всей земле. Чебы. «Ну, хоть ты им скажи!» — взмолился Середин, обращаясь к молчаливому, но всегда удивительно разумному воину. «Далеко!» — согласно кивнул тот. Алишка, подкравшись, обняла спутника за плечи роксалана «Ты представляешь, а я никогда в жизни не была в Китае, в Гонконге два раза с папой на самолете». И то из конференц-зала нос они высунули, а в Китае его вовсе ни разу. Давай сходим, правда? Я тебе все-все прощу, хочешь? И девушка коротко чмокнула его в щеку. Ну, пошли. Ты не представляешь, ты просто не понимаешь. Это же полторы тысячи верст километров, и степь. «Ну, Чабык, ты же понимаешь, что это невозможно. Скажи!» «Мои нукеры проделали долгий путь, посланник предков», — неторопливо высказался Чабык. «Они устали. Они полны веры и надежд, они достойны награды. Я много раз видел, как ты совершаешь чудеса, посланник ворона. Соверши для нас чудо еще раз!» Поведи нас через степь. «Ура!» — подпрыгнула Роксолана, уткнулась губами Олегу в левый глаз и стиснула шею с такой силой, что он едва не потерял сознание. «Ура! Мы едем в Китай!»